Глава 15. И тебе чего от меня надо?» — удивился комбайнер, глядя на меня сверху вниз. «Да узнать хочу», — ухмыльнулся я так по-вредному, как только мог. «Кто такого лбада так плохо воспитал, что тот и простых человеческих приличий не знает?» Комбайнер сделал страшно кислую морду и скривил неприятственно губы. Глаза его уставились на меня. «Перед кем мне тут расшаркиваться?» — сказал он, набычившись. «Ты чё, можешь барин какой, чтобы я перед тобой шапкой помахивал? Морда от тебя точно не пролетарская. Интеллигент!» — он сплюнул. «Мне кажется, это ты тут себя бариново замнил при совсем уж не барской морде, — похолодел я взглядом. Чего, товарищем, указы раздаёшь безо всякого на то права? Или ты у нас лучше других?» «А ты сам, бобровый, по пеклу, по жаре в ентой железяки посидеть!» Комбайнер сложил руки на груди, докивнул да на свой комбайн, стоящий у правого конца поля. Там, где две посадки чуть смыкались, образовывая въезд. «За рулем либо бы сможет? А в кабине комбайна?» «А давай. я шагнул к нему ближе, приподнял подбородок. «Поменяемся. Ты на белку сядешь, а я на твою Ниву. Глянем, кто лучше управится». Только потом я ухмыльнулся. «Не noi, что мне твое начальство на комбайне ставит за место тебя!» В светло-ореховых глазах комбайнера на миг вспыхнул страх. Потом он быстро сменился сомнением. «Но ты... смотри, чем мелешь, сказал он уже смело и немного отступил. «Вот уж...» — я кивнул на агронома Николаенко, что спешил к нам. «Бежит начальство тебя ругать!» Комбайнерчик удивился, обернулся. «Чего стоите? Работа не ждет!» — крикнул Николаенко. Был он каким-то дерганым и светящимся. Подбежал, посмотрел на нас нервным взглядом. «Да я это...» «Товарищ комбайнер себя больным важным считает», — хмыкнул я, подбоченившись. «Думает, будто он начальство, над всеми шоферами разом. Вот стоит, приказ нам выдумывает, да только выдумать никак не может». Комбайнер растерялся, стал водить взглядом от меня к агроному. Стебашен, строго сказал николаенко ты че ко всем задираешься уже третий человек на тебя жалится да я это забумнил комбайнер чё то Фу, ты иди уж машина только на нервы всем действуешь указал агроном на дальнюю ниву только недавно у нас колхозя уже ходишь павлином хвост распушил рисуйся давай я два комбайнер потер шею Глянул на меня по злом, а потом, переставляя длинные свои ноги, пошел к машину. «Ты ж землицын?» — спросил Николаенко. «Помню тебя еще с озера. Лих ты тогда вытянул того парня из воды». «А чего делать?» — пожал я плечами с улыбкой. «Жизнь у нас такая. Вечно кого-то дотянешь». «И то дотянешь Это верно агроном вздохнул, поправил белую летнюю кепку. «Попроси, пожалуйста, мужиков, чтобы приняли чуть назад к посадке». «Нам нужно развернуть комбайны правильно». «Да не вопрос», — покивал я. «Сейчас отъедем». Вернувшись к своим, передал я агрономову просьбу, и шоферы разошлись по машинам. Разом загрохотал десяток моторов. Взвыли они на тон выше, когда газоны покатились назад в тенек посадки. Красные жуки комбайны, покачивая мотовилами, поехали редком перед нами. Мало их задние колеса выкрутились боком, чтобы машины могли развернуться с жатками к полю. Шоферы повыпрыгивали из машин, стали курить, ожидая, пока комбайны пойдут на поле набирать бункеры. — Итак, мужики, — собрал Николаенко всех шоферов вокруг, — поле небольшое, потому сейчас комбайны пройдут до того краю, потом обратно. После оставим три машины тут, а с ними и пять самосвалов, чтобы убрать недокос середке. остальных на другое. Работа у нас сегодня еще много. Шоферская работа в этом деле была такой. Ждать, пока комбайн заполнит свой бункер, а потом под него сгружать зерно и наток. В каждый кузов влезает два бункера. Это порядка 4,5 тонн зерна. В общем, не наездишься. И вот комбайны выстрелились одним рядом так, чтобы не мешать друг другу проходить полем. Их моторы взвыли. Увидели мы, как опустили нивы свои молотилки к земле, а потом одной шеренгой двинули они вперед, загребая под себя золотые колосья. Из ихних измельчителей хлынула пыльная полова, уславшая поле позади. Еще и тридцати метров они не прошли от посадки, как вздыбилась везде и всюду ячменная колючая пыль. Залетал над полем подхваченный ветром сор. Опять будем чесаться, как черти! — Мятый, хмурый, как пень, смотрел вслед Нивам, жевал новый колосок. — И на руб не съехать, после грозы там вода все никак не успокоится. — Чего такое? — Титок покуривал рядом. — Сильно поднялся? — Да там в горах, видать, как с ведра лило, — вздохнул мятый. — Потому река нынче кисель киселем. Придется и пожал я плечами равнодушно, машины намывать. Комбайны между делом отдалились. Клубилась над ними золотисто-серая пыль. Поднимаясь чуть ли не над вершинами посадок, она частью своей опускалась на поле, частью носил ее летний утренний ветер. — Да ладно, машины! — Мятый почесал шею. — так потом сам же будешь колоться, ответь меня. У меня вообще на него аллергия на теле всходит. Мятый поглядывал на меня странно. Сторонился остальных шоферов, которые кто курил возле машин, кто шутил в кучке. Все ждали, пока кто-нибудь из них наполнится. «О!» — казачок указал пальцем, когда увидел, как в пыли засияла желтым мигалка. «Мой уже полный. Ну, погнал!» Он запрыгнул в машину и потому, как приехал первым, первым же и погнал на комбайн. Его газон затарахтел мотором, сдвинулся с места, выехав из тени посадки. Малых махом пошел по твердому, укрытому половой полю. Через минуту встал у притормозившей Нивы. «Слышал? Подошел ко мне Мятый. Серый пропал. «Слышал!» — кивнул я. «Это откуда ж? Мать его ко мне приходила», — сказал я. Просила прощения за все егошние дела. Мятый покивал. «Слышал я, в чем Серый обвиняется. И хочу тебе сказать, Игорь, что хоть я и был за него когда-то, то теперь против, что не имею я с ним никаких общих дел». Он глянул на Микитку, который сидел в машине. «Да и Микитка не имеет». — А тебе хочу спасибо сказать, потому как, если бы не тот твой поступок, когда мы повздорили, наверное, — поджал мятые губы, — был бы я на серовской стороне, под его влиянием. Ну и тоже чего не то наделал бы. — Тебе спасибо за слова на суде, — улыбнулся я. — А вот у Кашевого беда. — Беда? — я нахмурился. — Угу. Я понимаю, что вы с ним совсем не други, однако и неплохой он человек. Я его знаю с тех пор, как совсем пацаном был, а он чуть постарше. У него ж сестра женатая на серовом брате. И там сейчас страсть, еще творится после Пашкиного ухода. Потом хотел я тебя об одном попросить. — О чем же? «Мятый — Мятый! — крикнул Титок. — Гля, мигай тебе! Мы с мятым глянули в поле. Там следующий комбайн включил маячок. — Твой черед! — кричал Титок. — Лады! Мятый приосанился. «Давай на потом тот разговор оставим, он сложный. И, если что, понятно мне будет, коль ты не согласишься. Ладно, я погнал». Я кивнул мятом, и тот вернулся в машину. Через минуту и его газон стоял у комбайна, принимал в кузов ячмень. Следующий комбайн был мой. Я забрался в белку, что стояла все это время с заведенным мотором, и стал высматривать, когда же загорится очередная мигалка. И вот минуты через три в пыли заблестело желтым, я двинулся, включил скорость, выжил газ, и белка покатилась по сухому ячменному ссору, что плотным ковром лежал теперь там, где прошлись комбайны. На медленном ходу пошел я к ряду нив, кто шли теперь не вместе, а рваной линией. Зажглись и другие маячки, пошли за ними и другие машины. По мере того, как был я все ближе к своему комбайну, воздух вокруг густел, белел от пыли. Передо мной шли рядом два комбайна. Один из них, к которому я и ехал, стал, моргаем немигалкой, мигалкой. Второй мне пришлось пропустить. Подождать, пока он проедет чуть дальше, чтобы стать на голом поле под зерновой шнек полной нивы. Вот передний комбайн добавил газу. на силовой установкой пахнуло черным дымом из трубы, и он пошел прямо, подминая ячмень. Я же смог подойти на белки на его место. Поравнялся с полным комбайном, что затрахтел агрегатами справа от меня. Выбрался из машины и ловко запрыгнул в кузов. Тут увидел я в белой обшарпанной комбайновской комбине того самого здоровичка по фамилии Степашин. Через мутное уже слегка запаленное стекло глянул он на меня недобрым взглядом. Потом выбрался из кабины, замер на приставной площадке. «Ну что?» — хмыкнул я, подобрав со дна кузова лопату. «Его величеству нужно приглашение, чтобы бункер разгрузить, или оно само справится?» Тот скривился, сделал лицо таким кислым, что мне захотелось сплюнуть, а потом его взгляд упал на мой борт. «Ты что?» — перекрикнул он грохот наших моторов. «На и машине работаешь? На недоброй?» «Тут ты! Теперь я точно сплюнул, и ты туда же!» «Не буду я тебя разгружать! Езжай вон куда-нибудь еще!» — Ты давай, не ломай комедию, — посерьезнел я, — давай сюда, шнек, да разгружай бункер. Больше всех кричал, что, мол, времени мало, а теперь капризничаешь, как какая барышня. — Слышал я, — крикнул он, — как шофер, что на этой машинке раньше ездил, помер под комбайном, а потом тому комбайнеру, под которым он помер, ногу шнеком оторвало, когда он бункер чистил. — Вот чина, удивился, — это что за новости? Уж я всю Белкину историю знаю, но такое слышу в первый раз. А я тебе точно говорю, что было такое. Потому езжай седого по добру, по здорову. — Ты что? — крикнул я в ответ. — Рехнулся. Давай шнек, говорю. — Не дам. Тьфу ты! — я плюнул снова и спрыгнул с кузова, полез на комбайн. — Ты куда прешь? — испугался сначала комбайнер, но потом перегородил мне лестницу, спустившись на ступеньку. — Да сам шнек направлю, колешь ты упрямый, как пень. Иди от Седова сказан тебе. Я поднялся до самого верха и глянул в глаза здоровяку, что не давал мне пройти. — Ты либо за голову возьмешься, — закричал я под гол двигателей, — либо я тебя скину сейчас с комбайну. Устал я слушать эти бредни. Или ты закусил у дела, как простая вредная баба, когда я тебя у машин на место поставил. — Баба? Ах ты! «Что у вас за заминка-то? Поломались, а? внезапно услышал я за спиной голос. Мы со Степашиным обернулись. То был старый шофер по имени Прокоп Маленков. Невысокий, сухонький, но шустрый мужичок с носастым, напоминающим птичьи лицом, и реденькими, выгоревшими на солнце волосенками. Его 53-й стоял уже позади степашинского комбайна. Ждал места, чтобы подъехать и принять груз с той Нивы, что полный стоял правее. — Поломались, спрашиваю? — крикнул он и смешно заморгал глазенками. — Не позорься, не смеши людей, — крикнул я комбайнеру. «Дядь — Дядь, — заорал Степашин, — ты давай становись, место этого вот. Он кивнул на меня под шнек, я тебе сгожусь. Прокоп удивленно свел черные на красном лице брови. «А — А что такое? — спросил он. — Да не видишь, что ли, дядь, у Янтова? — начал было Степашин, но я его прервал. — У комбайнера ум за разом зашел, — крикнул я, — не хочет в машину сгружать ячмень. Это почему ж, — Маленков пошевелил пышным усами, — а глянь вон на борт, — хмыкнул я, — на борт моей машины. На самом деле не знал я, как этот шофер поведет себя с Белкой, однако надеялся, что не пойдет он за степашинскими суевериями, потому как был он между теми людьми, что слушали меня тогда, когда я разговаривал с ними с Белкиного кузова. Прокоп скривился, наморщил крупный нос. — Парень, и давай, — сказал он Степашину, — цирк тут не устраивай, разгружайся быстрее, только время тут затягиваешь. — Да не буду я, — заорал Степашин злобно, — я сейчас разгружусь, а завтра мне руку ремнем оторвет. Не, мне мои руки-ноги целыми нужны. — Ты чего? С дуба рухнул? — крикнул Маленков. — Чего стоим? Тут даже агроном Николаенко пробежал. — Поломались? закричал он. — Не, — обернулся Маленков, — у нас тут цирк с конями. Я рассмеялся от этого, опер со спиной о лестничное перило. Маленков, лупой удивленными глазами, глядел то на агронома, то на Маленкова, то на меня. — Чего тут творите? Нам нельзя ни на минуту останавливать молодьбу, — закричал рассерженный агроном. — Это поле нужно убрать быстро. — Да мне как-то, — замялся Степашин, — боязно, потому как... — Вон! — он кивнул на мою машину. — Что вон? — Николаенко упер руки в боки. — Да мелко ж, несчастливая машина! — Слышал я, — кричал Степашин, — что в прошлый раз, когда в енту машина разгружался комбайн комбайнеру потом ногу оторвало. — Чего? — закричал Николаенко. — Какому комбайнеру? Какую ногу? Ты чего, пьяный? — Отрадясь у нас в колхозе никому ни ноги, ни руки не отрывало. Ты где вообще такого понабрался? — никай не помню где», — совсем уж сконфузился комбайнер, — «где-то слышал». «А ну, давай, хватит тут выделываться», — разозлился Николаенко, — «разгружай бункер». «Не то напишу начальнику НТС докладную записку на тебя, что нарушаешь трудовую дисциплину. Будешь знать, шутник, елки-палки!» Я рассмеялся еще громче, Николаенко исчез за комбайном. «Давай быстрее, молодой», — сказал Малинков комбайнеру и вернулся на свою машину. — Ну чё? — улыбнулся я снисходительно. — Лезь за шнеком, или как? — Да лезу, лезу, — хмуро ответил Степашин и потянулся за шнековой трубой. Я же залез себе в кузов, стал принимать ячмень. Степашин направил трубу над кузовом, полез в кабину, чтобы запустить шнек. Комбайн газанул, и зерно толчками принялось вырываться из отверстия, насыпаться в кузов. Сначала чуть-чуть. Оно по мере того, как шнек все разгонялся быстрее и быстрее, штопорным потоком заполняло машину. Я же стал разравнивать кучу зерна лопатой так, чтобы они улеглись ровнее. Двигал шнек то назад, то вперед, распределяя зерно по кузову. Когда ячмень поднялся мне по щеклатку, труба выплевывала уже последние остатки. Степашин, что ждал все это время на площадке, глянул на меня, нахмурившись, вернулся в кабину. Нива его зарычала, выпустив из трубы вверх черное облачко. Мотовило ее принялось медленно раскручиваться, а потом комбайн пошел вперед по полю. До одиннадцати часов я уже сделал два рейса на мехток. Там видны были уже кучи зерна, что на общем фоне не казались такими уж большими. Скоро же почти всю площадку на такую засыплют урожаем. Вернулся я на поле после второго своего рейса, когда три нива уже угнали. Оставшиеся три машины прокашивали середку. Рядом на поле дежурили пять газонов. Стал я рядом с казачком, что копался вновь в своем приемнике, что вечно держал подключенным коллекторы сети машины что он, этот приемник, там себе хрипел, и не слышал я вовсе. Перебивали его звуки моторов, холостых газоновых и на ходу Нивовских. В этот раз загрузились мы с казачком почти одновременно. Правда, решено было брать по одному бункеру, чтобы было быстрее, ведь оставалось еще три машины на подмоге. Казачок же загрузил свой самосвал с двух комбайнов, что для его 52-го было даже немного сверх меры. Хотя обычно никто тому и значения не придавал. Набивали просто борта повыше и вперед. Вместе, казачок передом, а я за ним, вышли мы на трассу. Погнали к Мехтоку, до которого было километров семь по дороге на Отрадную. Шли спокойно. Я ехал, долюбовался, как работают на золотистых от хлеба полях комбайны, как снуют туда-сюда колхозные машины. Правда, не все поля у дороги были засеяны хлебом. Вот проехали мы желтеющую кукурузу... Помахивала она на ветру своими кисточками, словно гусары плюмажами на шапках. А дальше шла и семечка, подсолнухи, тучные потяжелевшие, склонили головы к земле. Отвлекшись ненадолго от дороги, глянул я вперед перед собой и заметил что-то неладное. Как-то странно задний борт казачковской машины отошел. Верхняя его часть отстала от кузова и слегка опустилась. Посыпались по углам мелкие дорожки ячменя. Я даже посигналить не успел. Следующее мгновение под тяжестью груза рухнул задний борт к низу. Золотисто-серым потоком ячмень хлынул на дорогу. Казачок дал по тормозам так, что заезжали шины. Я влупил по педали следом. Почувствовал, как машину носит на дороге.